Джейк, не мигая, смотрел на врача. «Как это ничего не можете сделать?» «Именно так, как я сказал. Я, насколько смогу, облегчу ее стародание, но... Что вы несете?» «Я пытаюсь объяснить...» «Идиот!» «Вы его вырежете!»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 «Я не буду делать операцию», — твердо заявил он. «Почему?» Доктор объяснил. «Кожа на скулах Джейка натянулась. Вы самодовольный болван и ханжа. Я привез вас сюда, чтобы вы сделали все, что можно, чтобы спасти ее, и вы это сделаете».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 Такие ископаемые давно осмеянные потеряли право на существование. Джейк прижал доктора к стене, вытащил пистолет и помахал им перед него носом. Медленно и неуверенно взвел курок. У доктора над бровями выступил пот. — А теперь вы войдете туда, разрежете Бэннер Коулман и вытащите ее аппендикс. Или умрете. — Уяснили.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 но внутренности человеческого тела приводили его в трепет. Когда всё было готово, он взглянул на безукоризненно белую кожу Бэннер Коулман, на ее лицо, облитое холодным потом. Потом поднял глаза на человека, который настоял, что будет присутствовать при операции. Хьюитт согласился.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 «Если аппендикс уже прорвался, она, скорее всего, умрет, несмотря на все мои усилия. Я хочу, чтобы вы это поняли!» Джейк не шелохнулся. «А я хочу, чтобы вы поняли вот что. Если она умрет, вы, уважаемый, тоже умрете. На вашем месте я бы постарался, чтобы она осталась жива». «Этот человек...»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 Только после этого он решился поднять глаза на Джейка. Тот со страхом смотрел на больную. «У нее плохой цвет лица», — беспокойно заметил Джейк. Ее тело перенесло шок, который я, если помните, лично и профессионально считал ненужным. Доктор благодарил Бога, что девушка не умерла под его ножом, хотя он сильно сомневался, что она доживет до утра. К счастью аппендикс еще не прорвался, хотя и был близок к этому. Он считал такие случаи безнадежными и полагал, что более милосердным было бы позволить пациенту умереть, а не мучить его операцией. Постарайтесь сбить лихорадку, «Обтирайте ее холодной губкой. Время от времени смачивайте повязку карболовой кислотой. Если будут боли, давайте лауданум». Доктор собрал вещи, покидав их чемодан как попало, хотя обычно складывал все очень аккуратно ему хотелось убраться во свояси пока девушка не умерла очутиться подальше от этого бандита пока он не вознамерился отомстить за то над чем лично он хьюет не власти некоторые нечестивцы не хотят оставить богу богова позволить ему вершить жизнь и смерть без людского вмешательства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 Он едва дождался, пока доедет домой, так ему хотелось поделиться с миссис Хьюит последними новостями о жизни Бэннер Коулман. Он, конечно, возьмет с нее клятву, что она сохранит все в тайне. Такие истории нельзя повторять городским сплетницам, иначе следы приведут обратно к нему». Не стоит ссориться с Коулманами, хотя их дочь вводит подозрительную компанию, и вообще ее поведение далеко не безупречно. Он надеялся, что жена разогреет к его приходу цыплят и яблоки в тесте. Проклятый дождь льет, как из ведра. Джейк придвинул высокий стул со спинкой из перекладин, кровать и бэннер, поставил локти на колени.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 То и дело вздрагивали, словно ей снились плохие сны. Она лежала неподвижно, тихая, обмякшая. Джейк встал со стула, отгоняя мысли о смерти. Положил мозолистую руку на лоб Бэннер и сказал себе, что он определенно прохладнее, чем в прошлый раз. Когда ушел доктор? Он ничего не заметил. Его волновало лишь одно — жизнь Бэннер. В углу спальни валялась куча окровавленных простыней.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 Тяжелые слезы катились по его щекам. Он не потеряет Бэннер, у него в жизни ничего не останется. И не потому, что он любил ее ребенком, не потому, что она дочь его близких друзей. Он не хотел ее терять, потому что начал различать свет, озаряющий его жизнь. Господи, он столько раз ее ранил. Намеренно причинял боль, обижал, говорил себе, что это делает для ее же блага Теперь приходилось признать истинную причину. Беннер для него слишком много значило. 20 лет назад он запретил себе привязываться к кому бы то ни было. «Сначала любишь, потом теряешь. Лучше совсем не любить». Любить Лидию все эти годы было легко, потому что любовь была тайной и ничего от него не требовала. Лидия для него все равно потеряна. Но любить Бэннер... Любит ли он беннер «Не знаю», — шепнул он Бурану. «Джейк знал только, что готов перевернуть небо и землю, лишь бы снова увидеть ее лицо оживленным и веселым, или сердитым и надменным, или пылающим от страсти».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 Увидела, что в стекле отражается спальня. Снаружи было темно. И до сих пор шел дождь. Она попыталась сориентироваться и уловить последние воспоминания. Но обрывочные мысли разбредались. Комната разбухла, потом съежилась. Из ножей кровати то подъезжала к кончику носа, то терялась вдалеке.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 Несмотря на яркий свет, ее зрачки расширились. Операцию. Ты хочешь сказать, меня резали? Джейк. -с -с, тише. Вот здесь. Я тебе покажу. Он приподнял простыню и легонько положил ее руку на затянутый повязкой живот. Даже от такого слабого давления она поморщилась. «Осторожнее», — предупредил он, — «рана еще свежая. Ты помнишь, как заболела?» Память возвращалась обрывочно. Поездка домой под дождем, горячечная ломота в костях. Тошнота, приступы боли. Джейк ее держал. «У тебя воспалился аппендикс. Брюшная лихорадка». От страха в глазах Беннер появились слезы. Но от этого можно умереть. — Ты не умрешь, — с жаром воскликнул Джейк. Приезжал врач и вырезал его. — Я буду за тобой ухаживать. Через неделю-другую ты станешь как новенькая, даже лучше. Беннер попытался осмыслить услышанное, прижимая руку к больному месту, которое ныло все сильнее. Больно. «Знаю». Джейк поцеловал ей руку. «Поболит еще несколько дней». «А как ты себя чувствуешь в остальном?» Беннер зажмурилась. «Свет ужасно яркий». Джейк смущенно улыбнулся и прикрутил лампу, стоящую на столике у кровати. «Это моя вина. Не хотелось, чтобы ты проснулась в темноте и испугалась». «Ты за мной ухаживаешь?» «Да». «А где мама?» Он коснулся ее щеки. «Прости, Беннер. Я пытался перебраться через реку и привести с твоих родителей, но мост смыло. Через реку не переправится, пока не перестанет дождь и вода не схлынет. Излучина от нас отрезана. Боюсь, тебе придется обходиться мною». Беннер на секунду замолчала, глядя на него. «Я не это имела в виду, Джейк». Она подняла руку, чтобы коснуться его щеки, но рука бессильно упала. «У меня кружится голова». «Это от эфира и лихорадки. Тебе нужно еще поспать. Хочешь воды?» Она кивнула, и он налил ей стакан из кувшина, стоящего на столе. «Только глоток». Он приподнял ей голову, наклонил стакан к губам. Зубы слегка звякнули о стекло. Беннер отпила глоток, потом еще один. Пока хватит. Джейк поставил стакан на столик и заметил пузырек лауданума, который оставил врач. Тебе больно? Я могу дать лекарство. Нет, лучше останься со мной. Остаться? Поспи со мной, как тогда, в поезде. Ну, милая ты... Пожалуйста, Джейк. Беннер приходилось бороться с собой, чтобы глаза не закрылись, но она слабым жестом протянула Джейку руку. Этого хватило, чтобы отмести все возражения. Он встал с пола, приподнял одеяло и скользнул под него, положил руку ей под плечи и прижал голову к своей обнаженной груди. — Нет, нет, лежи тихо, а то сделаешь себе больно. Другую руку он положил ей на бедро, чтобы почувствовать, если она пошевелит нижнюю частью тела. Ее пальцы вплелись в волосы у него на груди, он ощутил ее легкое дыхание. О, Господи, какое блаженство! Какой ад! Какая сладкая пытка! Но, о чудо! Через несколько мгновений после того, как Беннер сморила дремота, он тоже крепко уснул. Утром Джейк на цыпочках ходил по дому не желая тревожить здоровый сон Бэннер. Он покормил бурана, принес дров, развел огонь, приготовил на завтрак бекон, который нашел в кладовке, печенье и горячий кофе. Когда все было сделано, он снова занял свое место у кровати. На простынях, там, где он лежал, до сих пор остался след от его тела. Он закрыл глаза, купаясь в сладких воспоминаниях. Ему никогда не случалось прежде проводить с женщиной целую ночь. Он использовал их и бросал. Было что-то необыкновенное в том, чтобы спать рядом с женщиной, делиться теплом тела, дышать в унисон. Не просто с женщиной. С Бэннером. Джейк всматривался в нее. Просыпаться рядом с ней еще необыкновеннее. Боже всемогущий, какая она мягкая, теплая, нежная. Он проснулся и увидел, что ее согнутая рука касается его сердца. Слегка разомкнутые губы прижались к его груди, а его рука, он сглотнул, вспомнив, где оказалась его рука, в самом мягком, самом тёплом и самом нежном месте. Он бережно обнимал её, защищая. Но кто же защитит её от него? Нет, он больше её никогда не обидит. Джейк не знал, сколько времени просидел, глядя на лицо спящий Беннер какая разница. Только здесь ему и хотелось быть. Она проснулась, более оживленная, но в то же время сильнее осознающая свое нездоровье. «По-моему, я уже никогда не смогу ходить». Джейк улыбнулся. «Бэннер не умрет». Он не знал, что предотвратило это, божье вмешательство или его упрямство. Но Бэннер не умрет». Ты очень скоро покатаешься на ласточке. Она застонала, он рассмеялся. На поправку понадобится время, сама понимаешь. Хочешь чаю? Она кивнула, он вышел на кухню. Когда он вернулся, она корчилась под одеялом. Знаешь, Джейк, мне надо... Что? Сразу встревожившись, он поставил чай на стол. Ничего, забудь. Беннер старалась не встречаться с ним взглядом. «Что, тебя опять тошнит? Тебя вырвет?» Щеки Беннер вспыхнули, и Джейк понял, что на сей раз это не от лихорадки. «Нет». «Тогда что? Тебе больно?» «Дать тебе Лаудану. Прямь, если это нужно». «Мне не нужен Лаудану». «Тогда, черт возьми, что тебе нужно?» — спросил он, теряя терпение. «Скажи, мне нужно в туалет». Джейк стоял с глупым видом, словно его стукнули мокрым мешком пакли. — Ох, я об этом и не подумал. — Так подумай, побыстрее. — Сейчас вернусь. Он выбежал в кухню, вернулся с плоской кастрюлей. Пока не сможешь встать и воспользоваться ночным горшком, придется обойтись этим. — Ты что делаешь? — взвизгнула она, когда он откинул одеяло. — Ну, нам ведь нужно подложить это под твою... ну, под тебя, правда? — Я сама справлюсь. Ты не можешь двигаться. — Я сумею. — Беннер, не дури. Я держал твою голову, когда в ту ночь у тебя кишки выворачивало. И спасибо, что напомнил. И стоял рядом, когда доктор делал тебе операцию. А еще сменил тебе ночную рубашку, когда этот ханжа отказался. Я тебя видел, ясно? А теперь дай я подложу эту кастрюлю тебе под зад, пока ты не надуло в постель. «Я подложу сама или буду терпеть», — процедила Бэннер сквозь тиснутые зубы. Джек не понимал, как это получается. Только что ему хотелось обнимать ее и успокаивать, а в следующую минуту захотелось придушить. Он повернулся на каблуках и вышел. «Ну, баба!» — с отвращением бросил он, хлопнув дверью. беннер заметила, что выросла от девки до бабы. Надо думать, это своего рода комплимент. Через пять минут Джейк постучал в дверь. Она слабо откликнулась. «Входи». Он заглянул в дверь и увидел, что ее рука безжизненно свисает с постели. «С тобой все в порядке». Беннер открыла глаза и заметила, что Джейк встревожен. «Все хорошо, честно. Просто я устала». «Ты совсем выбилась из сил». Он бесстрастно вытащил кастрюлю и поставил на пол. «А я не помог. Извини, что наорал на тебя». Поспи милая. Хорошо, покорно прошептала она. Веки, окаймленные такими темными ресницами, каких Джейк в жизни не видел, закрылись, и Беннер тут же уснула. Он ухаживал за ней весь день и вечер. Останешься со мной снова. Он застыл, поправляя на ней одеяло. Я не могу, Беннер. Пожалуйста. Хорошо, но... — Засни сама. Мне нужно еще кое-что сделать. — Обещай, что... — Да, обещаю. Она спокойно проспала всю ночь и очнулась только один раз, когда попыталась перевернуться. Тихо застонала, и Джейк сразу проснулся, крепче обнял ее. — Тссс, помни, надо лежать смирно, — шепнул он Беннер на ухо. Потом поцеловал в щеку чтобы она больше не двигалась, положил ногу на ее бедра. Она прижалась к нему. На этот раз застонал он. Он долго не мог снова заснуть. На следующее утро Беннер пожаловалась, что хочет есть. «Чая мне мало», — сказала она, протягивая пустую чашку. «Хороший признак. Кажется, пахнет беконом». «Да, но не думаю, что тебе его можно». «Джейк, я умираю с голоду!» Он наморщил брови. «В чем дело?» «В доме мало еды. Нужно съездить в город и купить свежего мяса, яиц молока. Еще каких-нибудь продуктов. Если бы все было нормально, тебе бы готовили Ма и Лидия. Но дождь не прекращается. Нам чертовски повезло, что мы на этом берегу реки можем попасть в город». Джейк внимательно посмотрел на Бэннер. Ты сможешь часок побыть одна. Мысль о том, что она неподвижная будет лежать в одиночестве, наполнила Бэннер ужасом. Но жаловаться Джейку на свои страхи было невозможно. Он из кожи вон лезет, заботясь о ней. Единственное, чем она могла ему помочь, это хотя бы не надоедать. Конечно. Джейк вернулся из поездки на удивление быстро. Всю дорогу борясь с силами природы. Для Беннерджи время тянулось нескончаемо, хотя она в основном дремала. Услышав, как открывается задняя дверь, она, забыв про боль, попыталась сесть. — Ты вернулся? — позвала она. — Почему ты не спишь? — отозвался Джейк из кухни, где снимал промокшую одежду. — Устала спать. — Ты становишься упрямой, а значит, поправляешься. Если бы улыбка Джейка была лекарством, Беннер выздоровел бы сразу, как только он вошел в спальню. Соскучилась. «Что ты мне привез? Бифштексы и картошку? Ветчину? Индейку? Немного мяса на бульон?» «Бульон!» Джейк сел на кровать. «Сегодня бульон, завтра может быть тушеный цыпленок, а если перестанешь дуть губы, я тебе дам лекарство» прямство Бэннер улетучилось. Какое лекарство? Джейк вытащил из нагрудного кармана два леденца и протянул ей. Один вишневый, другой с сорсопарелью Твои любимые. Бэннер прижала леденцы к груди. Ты не забыл. Черт возьми, когда ты была маленькой, я не осмеливался появляться в излучении без этих леденцов. Она коснулась его щеки. Совсем не из-за леденцов я была тогда тебя рада видеть. И тогда и теперь. Но все равно спасибо. Желание вспыхнуло в Джеки с такой силой, что все тело содрогнулось. Он отошел от Бэннер, стараясь не вспоминать, как она лежала ночью рядом с ним, какие сладкие у нее губы. Ей лучше, но она все еще больна, и он не простит себе, если снова воспользуется ее слабостью. Пойду лучше варить бульон, пробормотал он и поспешил покинуть спальню. В эту ночь он не спал рядом с ней, и она не попросила. Оба без слов согласились, что это было бы рискованно.